Глава 17. Всю ночь он разговаривал во сне с погибшим Золотаревым. Если бы он был мистиком, то вполне мог поверить, что душа убитого решила вернуться, чтобы провести эту ночь в комнате, куда его не пустили предыдущей ночью, в результате чего он был убит в другом номере. Но дронга не верил в подобные мистические опыты. Он лишь все время спрашивал Золотарева, куда тот уходит от него и кто именно к нему приходил. Но ответа он, конечно, не получал. Утром, спустившись к завтраку, он обнаружил за большим столом Ираклия, его старшего брата и их отца. Все трое были удивительно похожи друг на друга, словно молодые орлы и старый орел, вылетевшие из одного гнезда. Отец Ираклия внимательно разглядывал блюда, которые ему приносили сыновья. Некоторые он пренебрежительно убирал в стороны, а французские сыры ему явно нравились. Он пробовал каждый из них и одобрительно чмокал губами. Ираклий показал в сторону дронга что-то рассказывая отцу. Все трое повернулись и посмотрели в его сторону. Отец снова принялся неторопливо жевать. Когда завтрак закончился, сыновья подождали, пока отец первым поднимется со стула, и только затем поднялись сами. Отец прошел к повару, который готовил для гостей и яичницу и бекон, степенно поблагодарил его и пошел к выходу. Братья переглянулись, улыбнулись, но поспешили следом. Дронго вышел минут через десять. Отец Ираклия был в холле. он сидел за столом и перед ним была небольшая чашечка темного чая старший брат ираклия подошел к дронга здравствуйте вежливо сказал он извините что я вас беспокою, но мой отец хочет с вами переговорить конечно согласился дронга проходя к дивану где сидел приехавший гость. Старик поднялся со своего места, протянул большую крепкую ладонь, пожал руку. Рукопожатие было крепким. Георгию Луарсабовичу было 65, но его вряд ли можно было назвать стариком. Скорее, мужчина из зрелого возраста. Сын тактично отошел в сторону. «Вы говорите по-грузински?» — спросил Георгий Луарсабович. «Не очень хорошо», — признался дронга «Хотя немного знаю грузинский и мегрельский». «Мне Ираклий сказал, что у тебя есть родственники грузины», продолжал старик, сразу переходя на «ты». «Нужно знать язык своих родных», назидательно сказал он. «Чем больше языков знаешь, тем лучше». «Я говорю на пяти языках и понимаю еще два десятка языков», сообщил Дронго, улыбнувшись. «По-моему, достаточно. Хотя очень сожалею, что не знаю французского. Такой красивый язык». Значит, ты наш человек, если в таком возрасте жалеешь о том, что не знаешь другой красивый язык. Садись рядом со мной. Ираклий сказал, что ты следователь. Нет, скорее частный детектив. Все равно, значит, сыщик. Ты знаешь, почему мы сюда приехали? Конечно, знаю. Убили отца моей невестки. Я человек старых взглядов, хотя и работал председателем колхоза много лет. Сейчас уже на пенсии. Знаешь, когда мне 60 исполнилось, я сам решил уйти и нового председателя рекомендовал вместо себя. Хотя у нас уже давно не колхоз, а винодельческий кооператив. Вот такое новое название. Хотя какая разница? Если люди на земле хорошо работают, то они будут работать и при социализме, и при капитализме, и при империализме, и при коммунизме. А если лодыри и лентяи, то не будут работать ни при каком изме. Это я тебе говорю. Теперь зачем мы приехали? Понятно, что погибшего уже не вернешь. Мир его праху. Он был отцом нашей невестки, нашей младшей невестки, и хорошим другом нашему Ираклию. Поэтому мы прилетели, чтобы помочь проводить его на родину и оказать содействие вдове покойного. — Это благородно с вашей стороны, — заметил дронга Ты пока помолчи, — строго предложил Георгий Луарсабович. — Когда старшие говорят, младшие должны молчать. Ты разве не с Кавказа? Ираклий сказал, что ты из Баку. Он вам сказал правильно. — Тогда слушай и молчи, — продолжал старик. Мы, конечно, все оформим, как полагается. И в Москве нас уже ждут. Мы ему настоящие поминки устроим. Вся наша диаспора знает, что такого человека в этом городе убили. И поэтому я хочу у тебя спросить. Только ответь мне честно. Кто его убил? Почему его убили? Как его убили? Три вопроса у меня к тебе. И учти. «Я хочу услышать правду. Ираклий говорил, что есть какая-то тайна, которую ты знаешь и никому не рассказываешь. Тогда скажи мне эту тайну. Я секреты хранить умею». «Никакой особенной тайны нет», — вздохнул дронга, «Но перед смертью погибший успел рассказать мне некоторые эпизоды своей личной жизни, и я пытаюсь теперь все проверить». «Хотя это достаточно сложно, ведь он приехал сюда только с самыми близкими людьми, со своей женой, дочерью, зятем, своим компаньоном и его супругой, а мне нужно найти подозреваемого. Но пока мы его ищем, полиция считает меня самым главным подозреваемым». «Я об этом слышал», — кивнул Георгий Илуарсабович. «Я смотрел, как ты ешь за завтраком, как ты двигаешься, как ты разговариваешь. Ты человек нетерпеливый, горячий, сильный, но ты не убийца. Убийца не бывает таким человеком. Я видел, как ты на тарелку себе еду кладешь, как ты ел, как пил свой чай. Нет, убийца таким не бывает». «Хваст своя методика обнаружения убийц по тому, как люди завтракают?» — пошутил дронга «А ты не смейся», — нахмурился старик. «Я дело тебе говорю». Ты думаешь, это так просто, человека зарезать? Даже курицу или барана сложно зарезать. Я как только на человека смотрю, то все сразу вижу. Может он убить другое существо или не может? Куда его поставить работать? Лазур убить или вино охранять? Может он баранов разделывать? Или от одного вида крови ему тошно будет? И ошибиться было нельзя. У меня две тысячи человек работали. Понимаю. Я поэтому внимательно следил за тобой. Ты не убийца, но ты знаешь тайну и не хочешь ее говорить. Что рассказал тебе Петр Константинович перед своей смертью? Это не моя тайна, уважаемый Батона Георгий. Вы должны меня правильно понять. Она связана с его убийством? Возможно, но я пока не уверен. Старик задумался, молчал целую минуту. Как его убили? Неожиданно спросил он. Ираклик говорил, что ударили по голове. Да, его ударили лампой. Какой лампой? Настольной лампой, которая была в его номере. Значит, убийца не готовился к этому убийству. Сразу сделал верный вывод Георгий Луарсабович. Значит, он взял первый попавшийся предмет и ударил его по голове. Правильно. Тогда нужно понять, почему он это сделал. Вы, случайно, не работали следователем? Улыбнулся дронга «Опять шутишь?» — покачал головой старик. «Не работал я никогда следователем. Я на земле всю жизнь работал, с виноградной лозой, а она внимание требует и заботы. А еще я председателем работал много лет, и поэтому людей должен был знать, хорошо знать, чтобы не ошибиться. Это ведь в городе можно позволить себе нерадивого человека на ответственную должность поставить. В деревне так нельзя». Не справится человек, вся семья будет опозорена, и ему будет нелегко. Значит, нужно подумать, прежде чем человека на это место поставить, решить, справится он или нет. «Наверное, вы правы», — задумчиво произнес дронга «Поэтому я у тебя и спрашиваю. Я пока сам пытаюсь ответить на эти вопросы, пытаюсь понять, кто его убил и почему, даже как его убили». «Тоже не совсем понятно. Убийца вошел в его номер и нанес ему удар по голове. Но непонятно, как он вошел. И ты пока ничего не выяснил». «Некоторые подробности выяснил, но их мало, чтобы изобличить настоящего убийцу», — признался дронга В этот момент раздался звонок его мобильника. «Извините». Он хотел отключить телефон. «Можешь ответить», — царским тоном произнес Георгий Луарсабович. Дронго достал телефон. Это был Эдгар Вейдеманис. «Здравствуй», – поздоровался дронга «Есть новости?» «Да», – сказал Эдгар. «Мы как раз все успели проверить. Здесь уже почти полдень». «Говори», – быстро сказал дронга «Я все узнал», – сообщил Эдгар. «В компании ЛИК по 45% акций принадлежат Золотареву и Солицыну, но недавно купили 5,5% акций какие-то грузины. Фамилия Гоглидзе». Оформлены документы на имя Ираклия Георгиевича Гаглидзе. Алло, ты меня слышишь?» дронга ошеломленно взглянул на сидевшего перед ним старика. «Когда купили акции? Вчера?» — спросил он изменившимся голосом. «Нет, полтора месяца назад. Ты меня слышишь?» «Я все понял», — сказал дронга «Спасибо за информацию. До свидания». «У тебя все в порядке?» — встревожился Вейдеманис. «Да-да, до свидания, я потом тебе перезвоню». Он убрал телефон в карман. «Что случилось?» – спросил Георгий Луарсабович. «Плохие новости?» «Вы знаете, что ваш сын купил 5% акций компании Лик?» – тихо спросил дронга «Пять с половиной», – поправил его старик. «Конечно знаю. Мы вместе с братьями ему деньги собирали на эту покупку. Он у нас гордый, не хотел брать деньги, думал в банк идти». «А там такие проценты берут». «Подождите», — неучтиво перебил его дронга «Значит, ваш сын владеет пятью с половиной процентами акций компании ЛИК». «Он их купил», — подтвердил Георгий Луарсабович. «А почему это тебя так удивляет?» «Значит, он стал фактическим владельцем этой компании». дронга посмотрел на старика, словно ожидая от него признания в убийстве, совершенном его сыном. Старик улыбнулся. Если у нашего Ираклия 5,5%, и его теща передаст ему в доверительное управление еще 45%, которые принадлежали ее мужу, то тогда он действительно станет главой компании. А почему он не может быть владельцем компании? Он парень молодой, смелый, с хорошей головой. И вы еще говорите, что всю жизнь работали на земле. Вы настоящий финансист Батона Георгий. Почему финансист? «Это не я, финансист. Это наш Ираклий все придумал. Он давно предлагал Петру Константиновичу выкупить 5%, чтобы соединить их с капиталом своего тестя и сделать Золотарева хозяином компании. Но тот не соглашался. Ему было неудобно перед своим компаньоном. Тогда Ираклий решил сам купить этот блокирующий пакет». «Какой умный мальчик!» – произнес Дронго деревянным голосом. «Но тогда получается, что смерть Петра Золотарева была выгодна именно вашему сыну». Старик резко повернулся, нахмурился. «Ты думаешь, что говоришь?» — укоризненно произнес он. «Убитый был отцом жены Ираклия. Или ты думаешь, что ради денег мы на все готовы?» «Нет таких денег, которые можно купить за кровь родственника, за кровь отца твоей жены. Нет таких денег. Еще не придумали их в мире». Ни доллары, ни рубли, ни марки или, как их сейчас называют, евро. Можно убить человека в драке. Это плохо, но понятно. Можно убить, защищая родину или честь женщины. Это тоже убийство. Но любой суд, состоящий из честных людей, тебя оправдает. Но нельзя убивать отца своей жены из-за денег. Так не бывает. У нас в семье таких подонков никогда не было. И не будет. Никогда не будет. Я сам удавлю своего сына, если узнаю, что он даже подумает о таком обогащении. Ты ничего не понял. Ираклий хотел работать вместе со своим тестем, но не хотел сменять своего тестя. Это совсем разные вещи. Не обижайтесь, я просто не поверил в это сообщение и растерялся. А ты не теряй голову, уже более добродушно посоветовал Георгий Луарсабович. И не нужно везде видеть заговоры. Знаю, как вы, следователи, работаете. Сразу своего Фрейда вспоминаете. Дронго вздрогнул, словно старик подслушивал их вчерашнюю беседу с Алисой. начинаете всякие там психологические опыты, разные сомнения и рассуждения. Не нужно всего этого делать. Убийца всегда человек конкретный. Пришел, увидел, забрал. Жадный, глупый, все себе хочет взять. Убийца всегда цель имеет, ясную цель, которая ему деньги принесет, ради которой он готов кровь проливать, или что-то похожее на эту цель. Деньги, повторил Дрога. Конечно, деньги. И не нужно всегда Фрейда вспоминать, продолжал рассуждать старик. Иногда Маркса тоже нужно вспомнить. Все идет оттуда. Экономика, капиталы, деньги. А вы все время Фрейд и Фрейд. У меня случай был. Молодую женщину убили. Следователь думал, что это ее любовник сделал или муж решил отомстить. А я сразу понял, что ее из-за ценностей убили. В доме у нее хранились бабушкины драгоценности. Она была из известного княжеского рода. Через две недели убийцу нашли и все драгоценности вернули. — Спасибо! — крикнул ему дронга Спасибо! Можно я вас поцелую? Он бросился к старику и, обняв его, крепко поцеловал. Затем вскочил и куда-то побежал. «Уже взрослый человек, а ведет себя, как мальчик», — улыбнулся Георгий Луарсабович. Он подозвал к себе старшего сына, тот быстро подошел. «Я не знаю, какой он следователь», — изрек отец, — «но он хороший человек, ему можно верить, я так считаю». Сын наклонил голову. Он привык полагаться во всем на авторитет своего отца. и на его мнение.